Тут-то меня начинает это напрягать, размышлял Егор бездумным взглядом и наблюдая за пейзажем за окном кареты. Сначала голову мою им подавай, теперь решили целиком утащить. Достали, блин. Хотя с головой хоть как-то понять можно. В рожу меня мало, кто тогда знал, а значит, хотели быть уверенными, что их наемники прирезали того, кого надо было. Но целиком... Парень качнул головой и, вздохнув, покосился на сидящего рядом дядю. Игнат Иванович, надувший слону мышь на крупу, молчал с того самого момента, когда они с Архипычем избавились от четверых бандитов. Немудрство и лукаво отъехав от трактира верст на 20, в подходящем они выгрузили бандитов из брички и, отведя к ближайшему распадку, закрыли вопрос выстрелами из револьвера. Дядя до последнего момента считал, что бандитов решено отпустить, но, услышав выстрелы, он откровенно испугался. Впрочем, Егор его даже где-то понимал, По большому счету, это и вправду было убийство, даже несмотря на то, что бандиты собирались похитить самого парня. Подобные эскопады в империи не поддерживались, и власть всячески старалась показать, что тут даже имеется какой-то закон. Вот только закон этот соблюдался далеко не всеми. Особенно этим отличались всякие иностранные господа, считая, что местные законы написаны для аборигенов, а они сами для тех законов не подсудны. И именно это Егор дядей высказал, когда тот попытался выступить после их возвращения из распадка. Несколькими жесткими фразами осадив его, Егор уселся в карету и потребовал продолжения поездки, напомнив, что их ждут в императорском дворце. Каком именно, он уточнять не стал, сам того не ведал. Так что, усевшись в салон, Игнат Иванович обиженно замолчал и сохранял это молчание до самой столицы. Егор это никак не напрягало, наоборот появилась возможность подумать в почти полной тишине. Уже на заставе, предъяв полиции подорожную, дядя не выдержал и, вздохнув, тихо спросил. «Егор, уже ли надо было так жестоко?» А «Э, «Что вы предлагаете, дядюшка?» — повернувшись к нему, так же тихо осведомился парень. «Позволить тем ворнакам утащить себя и прирезать в тихом уголке?» «Они сказали, что ты нужен был им живым», — мрачно напомнил дядя. «Да, но не сказали для чего». Впрочем, они того и не могли знать. А вот их заказчик закончил бы все одним выстрелом или ударом ножа. Не сомневаюсь. Откуда ты это взял? Прежде они хотели моей головы. Теперь решили взять целиком. И зачем, позвольте спросить? Ехидно поинтересовался Егор. Поговорить, к примеру, буркнул Игнат Иванович, явно уже из чистого упрямства. Для поговорить можно было и в имение приехать. К тому же я ни от кого не прячусь и в Москве бывал регулярно. «Впрочем, как и на приемах с дедушкой, иронично хмыкнул Егор. Понимаете, дядюшка, человек я не злой, и беды никому не хочу, но коль тебе неизвестно, решили на меня охоту объявить, то им надлежит знать, что в игру эту и обе стороны играть могут. Заметьте, я даже из комнаты не вышел, чтобы за теми ворнаками присматривать. Спал себе, никого не трогал. Сами пришли, сами полные меры и получили. Но к чему такая жестокость? Они без того ранены были. — Ну, приказал бы морды им набить, чтобы неповадно было, да отпустил, — продолжил операция Игнат Иванович. — А теперь выходит, что мы с тобой настоящее преступление совершили, за кое каторга положено. — Ну, это еще доказать надобно, — хищно усмехнулся Егор. — Револьверы, из которых тех ворнаков положили, найти, видаков, а тут даже вы видаком быть не можете. — Почему? — окончательно растерялся дядя. — А Что вы видели? — продолжал иронизировать Егор что мы тех четверых из брички высадили и в лес повели. А дальше? Выстрелы? Так я скажу, что мы их отпустили, а стреляли в воздух, чтобы напугать и бежать заставить. И получится ваше слово против моего. И ежели до суда дойдет, я от всего отпираться стану. Оружия нет, ворнаков отпустил. На том и буду стоять. А что вам после на все это дедушка скажет, только гадать могу. Пустил он в ход самый весомый аргумент. Да уж... Растерянно выдохнул дядя, подрагивающе рукой, потирая лоб. Вы поймите, дядюшка, это же не я затеял. Думаете, мне все это нужно? Нет, и даром не надо. Я б лучше в имении делом занимался, да вам с переводами помогал. Да только те твари не успокоятся. Не нравится им, что я вашему ведомству помогать решил. И потому тут, или я, или они. И уж поверьте, мне моя жизнь гораздо дороже жизни сотни ворнаков всяких, или иностранных подонков, что их убить меня нанимают. Я вон давеча даже жандармам прямо сказал. Не уймут то племя варначей хитровка со всех концов запалю и стану разбойников прямо на улице отстреливать. И плевать не на полицию, не на жандармов. Так полковник Василевский только крякнул, но смолчал. Ты, Егор, и вовсе греха не боишься, растерянно буркнул дядя. Жандармскому полковнику такое сказать. Он обескураженно покачал головой. С каких пор жизнь свою защищать грехом стала? Фыркнул Егор в ответ. — Об одном прошу, дядюшка, молчите. Что бы ни случилось, как бы там после ни сталось, вы ничего не знаете. За свои дела я сам отвечать стану. Вы ничего не знали, да и не могли знать. Я в имении живу, а вы в столице служите. На том и стойте. — Отец, помолчав, глухо уточнил Игнат Иванович. — А вот дедушку и вовсе трогать не след. Он человек пожилой, ему волноваться лишний раз во вред. Сидит он в себе в кабинете тихонько, газетки почитывает и слава богу. — Что бы ни случилось, я все сам задумал и сам сделал. Ни вас, ни дедушке это не касаемо. — Мы семья, Егорка. — Неожиданно вскинулся дядя. — И Именно потому я и хочу, чтобы дела мои вас никак не коснулись. Потому как, будучи на свободе, вы мне лучше помочь сумеете. Лукаво смехнулся парень. — А ты и вправду опасный противник, — покачал дядя головой, рассматривая его так, словно впервые видит. — Для врагов? безспорно. — решительно кивнул Егор, глядя ему в глаза. — Видать, не просто так про отца твоего сказывали, что он умел в любом бою нужный выход найти и врага удивить. — Удивил, значит, победил. Блаженной памяти граф Суворов так говаривал, — пожал парень плечами. Выезд подкатил к особняку дяди, и слуги тут же подняли деловитую суету. Помывшись в бане поужинав, родичи разошлись спать. А тем временем Архипыч, пользуясь полной свободой передвижения, укатил куда-то на трофейной бричке. Кому и как он умудрился продать транспорт и лошадей, Егор и не имел. Главное, что и от этой улики удалось избавиться. Все вырученные деньги казак разделил с Никитой, после чего кучер готов был на парня молиться. Сам же Егор с головой погрузился в подготовку к аудиенции. Игнат Иванович уже на следующее утро умчался, куда-то передав ему через слуг, что парню нужно быть готовым к выезду в любой момент. А еще через день карета дяди привезла Егора в Гатчину. Императорская семья проводила лето здесь. Сидя в приемной, Егор стоически молчал, дожидаясь высочайшей аудиенции, то и дело бросая на секретаря вопросительные взгляды. Наконец их впустили, родичи, дружно поклонившись самодержцу, замерли, ожидая его слов. — Рад видеть вас здоровым, Егор Матвеевич. Как ваши раны, зажили? — с легкой улыбкой поинтересовался государь. — Благодарю, Ваше Величество, почти зажили, — поклонился парень. — Присаживайтесь, господа, — кивнул самодержец, указывая им на стулья у стены. — Мне доложили, что вы, молодой человек, сумели проявить себя не только в своем деле, но и в бою. Признаться, я в некотором смущении. Вся беда в том, что я позволил себя уговорить отправить вас на фронт. Хотя отлично помню, что для подобного дела у вас даже еще возраста подходящего нет. Но некто, не будем называть имен, сумел убедить меня, что ваши знания там зело важны. Он был прав? Толмачи бесспорно нужны, но не там, куда я был направлен, чуть помолчав вздохнул Егор. Для управления пленными вполне достаточно было бы человека, хоть как-то язык знающего, а для чего-то серьезного нужен толмач при штабе войск. Примерно так я и подумал задумчиво кивнул император. «Что ж, рад, что вы, юноши, не побоялись и исполнили наше повеление со всем прилежанием. Знаю, что вас уже успели наградить за смелость орденом святого Георгия четвертой степени. А теперь хочу добавить от себя лично. Поздравляю орденом святого Георгия третьей степени!» Улыбнувшись, произнес государь, доставая из ящика стола коробочку с наградой и наградной лист. «Примите, Егор Матвеевич, и не держите зла!» Примнок благодарен, Ваше Величество!» Вскочив, поклонился Егор, не ожидавший очередной награды. «Должен сказать, что бумага ваша крепко помогает нам в делах. Надеюсь, дело этого не бросите», — улыбнулся император, собственноручно прикрепляя награду на френче парня. «Никак нет, ваше величество. Мануфактура работает в полную силу», — бодро отбарабанил Егор, тихо охреневая всего происходящего. «А чего-то жандармы на вас опять жалуются», — вдруг спросил император, садясь за стол. — Пишут, что вы им угрожать смеете, обещаете в городе настоящий пожар устроить. — Я не им угрожал, — вздохнул Егор, чуть поморщившись. — Кто-то решил с хитровки ворнаков нанять, чтобы те начали имение наше разорять. А Там ведь еще и мануфактура моя, — на всякий случай напомнил он. Вот я и попросил жандармов хоть как-то порядок навести, а про пожар до да оружия добавил, чтобы хоть как подхлестнуть, а то они только руками разводят. Говорят, что имения охранять у них сил свободных не имеется. Получается, когда убьют, тогда жаловаться придете». Закончил он, припомнив ответ силовиков из своего прошлого. «Но выход вы все-таки нашли. Казаков к охране привлекли». Понимающий кивнул император. «А что еще делать остается? По миру идти?» Не удержавшись, жестко поинтересовался парень, дерзко глядя ему в глаза. «Непонятно, кто Варнаков нанимает, чтобы честных людей разорять, а полиция с жандармами не чешутся?» «Вся беда в том, что про вас мне забавную штуку рассказали. Некто сообщил, что вы, по сути своей, человек не от мира сего, и что знания ваши не божьим соизволением получены, а дьявольским наущением», — неожиданно поведал император, внимательно глядя на реакцию парня. «Занятно. А кто им о том поведал?» — кое-как справившись с собой, растерянно поинтересовался Егор внутренне подобравшись. Такие знания тоже не по Божьей воле получить можно, а то и в Писании сказано. Вот и я сильно удивлен был, чуть усмехнулся император. Думаю, не ошибусь, если решу, что байку ту про меня кто-то из иностранных послов рассказал, помолчав, с расстановкой произнес Егор. С чего вы так решили? Моментально отреагировал самодержец. А с того, что я бумаги с языков Среднего Востока перевожу, и тем самым планы раскрывают для жандармов и дядюшкиного ведомства. А им сие дело мешать стало. Вот и решили от меня избавиться хоть как. Уже и убийц нанимали, на фронт вон отправили, после имени разорять принялись. Теперь вон даже вам принялись байки рассказывать. Ничем не гнушаются. Зло усмехнулся парень. Хм, в таком ключе я об этой истории не думал, удивленно проворчал самодержец, задумчиво теребя в пальцах перо. Оно и понятно. — Вам и других забот хватает. Империя-то огромная, и за каждым уездом уследить надобно. А тут недоросль какой-то. Вот они решили под такую сурдинку свои интересы протащить. Подлил Егор Маслица. — А ведь похоже, — все так же задумчиво проворчал император. — Очень похоже. Прежде у меня всей картины ваших бед не было, но теперь я вижу, что дела ваши им и вправду мешать стали. — Что ж, — резко поднявшись, твердо закончил император. «Сегодня за делом этим я сам следить стану. А вас, Игнат Иванович, я попрошу сообщать не обо всем, что происходит с вашим племянником. Лично. Все нужные документы вы получите. А вы, Егор Матвеевич, продолжайте переводить. Все, что вам привезут, для государства нашего сие важно. Весьма». «Не извольте сомневаться, Ваше Величество. Приложу все силы». Скинув подбородок, твердо пообещал Егор, глядя ему в глаза. Очередной налет репортеров оказался неожиданным. Егор уже готовился в обратный путь, когда однажды, выйдя на крыльцо особняка дяди, увидел примерно полтора десятка мужчин, толпившихся у ворот. Открывать им, само собой, никто не собирался, но и они, судя по их виду, уходить не собирались. Удивленных хмыкнув, парень вернулся в дом и, найдя одного из слуг, принялся выяснять, что это за демонстрация перед домом. Услышав, что это репортеры, и они желают говорить именно с ним, Егор только удивленно хмыкнул и, почесав затылки, на всякий случай уточнил. «Ты ничего не перепутал. Точно со мной?» «Точно. Даже денег посулили, ежели я уговорю вас к воротам выйти», — презрительно усмехнулся крепкий мужчина средних лет. «Недавно они там стоят?» — растерянно уточнил Егор, понимая, что уже вообще ничего не понимает. «Так с утра с самого. Как Игнат Иванович на службу уехали, так и начали собираться». «Поговорить, значит, хотят», — задумчиво повторил Егор. «Ладно, будет им разговор», — фыркнул он, злорадно усмехнувшись. Поднявшись к себе в комнаты, он переоделся и, проверив в зеркале, как ты все полученные ордена, решительным шагом направился вниз. Выйдя на крыльцо, парень, не останавливаясь, зашагал к воротам. Увидев его, репортеры заметно оживились и принялись задавать вопросы прежде, чем он вообще успел открыть рот. Остановившись шагов за пять от ворот, парень окинул толпу внимательным взглядом и, отметив про себя, что почти все присутствующие в физиономии ему знакомы, молча вскинул руку. Сообразив, что он хочет что-то сказать, репортеры замолчали. «Добрый день, господа. Признаться, я несколько удивлен вашей ажиотацией. Объявления о встрече не было, но вы почему-то собрались здесь. Хотелось бы понимать, почему». «Мы знаем, что вы были на фронте, а значит, вам имеется что рассказать», тут же раздалось в ответ. Уверяю вас, господа, ничего нового о положении на театре боевых действий вы не услышите. Все объявления, предоставляемые вам генеральным штабом, правда. Да и смысла нет жителей государства в подобной мелочи обманывать. Все одно рано или поздно вскроется. А где бывали именно вы? Штаб, к которому я был приписан, мне пришлось оставить под гордым тибризом. И почему же вы покинули войска? В силу полученных ранений. Был отправлен домой для поправки здоровья. И что же за ранения? Протолкавшись вперед, ехидно поинтересовался красомордой Писака, которого Егор уже пару раз осаживал прежде. «Сабельная рана на груди и пулевое ранение левого плеча. Желаете, чтобы я разделся и показал вам повязки? Или достаточно будет того, что у меня на груди висят два ордена Святого Георгия, которыми награждают исключительно за личную храбрость, проявленную в бою?» — уточнил Егор, презрительно усмехнувшись. «И не говорите мне, что это мой дядюшка хлопотал за подобные награды. Позору не оберетесь, потому как один из этих орденов был вручен мне лично его величеством. Подавившись очередной фразой, Красомордый скрылся в толпе, сопровождаемый презрительными усмешками коллег. Сударь, оправдали, что вам пришлось нанять казаков для защиты своего имени? Раздался новый вопрос. Вы, господа, это правда? Чуть скривившись, кивнул Егор. К огромному моему сожалению, некоторые иностранные подданные считают, что раз они приехали в державу нашу из Европы, то и закон им не писан. Что такое игры государственных служб, вы все прекрасно знаете. И бывают случаи, когда тем службам становится потребна помощь некоторых специалистов. Так, к примеру, иногда они вынуждены обращаться в различные университеты за переводами бумаг с тех или иных языков. Так вот, узнав, что иной раз те службы обращаются и ко мне, все и господа решили нанять наших местных каторжников чтобы те наносили ущерб моему имуществу и таким образом заставить меня отказать в помощи помянутым службам. Решили, что я испугаюсь и отступлюсь. «А вы, значит, не испугались?» — иронично усмехнулся один из репортеров. «Чтобы напугать меня, требуется нечто большее, чем десяток ворнаков с кистями и факелами. В ответ я нанял казаков и приказал им врага не щадить. Так что у тех каторжных есть выбор». Отказаться от такого заказа и сохранить свои жизни, или согласиться и потерять все. Смею напомнить, господа, что мертвым деньги не нужны, — закончил Егор, жестко усмехнувшись. Думаете, казаки станут ради чужого добра рисковать? Не унимался все тот же репортер. Мои станут, — уверенно кивнул парень. Они со мной до Персии обратно дошли и в бою себя показали так, что все награды заслужили. Так что в этих войнах я уверен. А почему именно казаки? Ведь можно было нанять и охрану, которая таким делом занимается», — вступил в разговор другой писака. «Да просто потому, что казаки не станут на мелочи размениваться. Кого за подлым делом застанут, там и кончат. У них с ворнаками разговор короткий». «Но ведь это незаконно», — дружно выдохнули репортеры. «С чего бы?» — пожал Егор плечами, делая вид, что сильно удивлен. «Я же не приказывал тех каторжных по улицам отлавливать». «Придут со злым умыслом, значит, там и останутся, Они придут — их счастье, станут и далее своим делом промышлять. Так-то мне до них и дела нет, живут себе и живут. И вообще, с каких то пор свою жизнь и имущество защищать стало незаконно?» «А что полиция?» — растерянно уточнил кто-то из толпы. «А что полиция?» — пожал Егор плечами. «У них для защиты моего имени ни сил, ни людей не имеется, потому я решил казаков нанять». Но ведь есть закон, следствие, суд, наконец, не унимался вопрошавший. «Само собой», — спокойно кивнул парень, — «да только для того, чтобы полиция сим делом занялась, требуется происшествие. Как говорится, нет тела, нет и дела. Не будем забывать, господа, что полиция проводит все свои действия по факту, так сказать, после того, как все уже случилось. А мне надо, чтобы варнаки не успели моему имуществу вреда причинить. Не нужно забывать, что к имению еще и люди приписаны, крестьяне простые». И ради чужих завиральных идей они никак страдать не должны. Ну, сами посудите, что я буду за владетель, ежели за своих же людей беспокойства иметь не буду? Выходит, казаков вы наняли ради того, чтобы крестьян защитить, Сделал вывод другой репортер. Ну, а как иначе-то? Нет крестьян, нет и дохода с имения. Тут ведь все одно за другое цепляется. Неужто никто из вас, господа, никогда не думал, что любой доход с любого имения можно получать только в том случае, если крестьянам в том менее хорошо живется. Простите, не поверю. Вы же все взрослые грамотные люди. Неужто и вправду таких простых вещей не учитывали?» – ехидно произнес Егор, окидывая собравшихся удивленным взглядом. «Похоже, не думали», – фыркнул он про себя, заметив растерянные переглядки репортеров. «Да, уважаемые, это вам не статейки кропать на заказ, тут головой думать надо «Сударь, вы все время повторяете ваше имущество, а нам доподлинно известно, что имение под Москвой принадлежит вашему деду, и с его дохода живет еще и ваш дядя. Не слишком ли это вызывающе?» «Дядюшку мой служить изволит здесь, в столице. Дедушка, к сожалению, уже человек в солидном возрасте, так что им обоим не до того. К тому же дедушка, дай ему бог здоровья, завещание свое на меня переписал, и дядюшка зато отлично знает. А называл я имение своим, просто чтобы не вдаваться в такие подробности». Фигура речь, так сказать. А «Почему вы не стали поступать в военное училище? Ведь теперь, побывав на фронте имея награды, это будет не так и сложно. Или вы решили вообще не служить?» Снова вылез красомордой. «После известных событий я не могу служить в армии по состоянию здоровья. Увы, но последствия контузии иногда еще дают себя знать. Голова начинает сильно болеть, проще говоря. А служить я буду. Это неоспоримо». — Да, по гражданской части, но буду. Но не просто ж так я диплом университета имею. Развел он руками, усмехаясь. — И кем вы собираетесь служить? — не унимался Красомордый. — Это ж как бог даст, но первым делом буду искать себе должность переводчика. Для того и учился. — Значит, вы продолжите оказывать помощь всяким государственным службам? — задал Красомордый весьма двусмысленный вопрос. — А вы с какой целью интересуетесь? — включил Егор режима особиста. «Это нашим читателям интересно», — выкрутился Красомордый. Читателем или заказчиком статей, где я буду выглядеть в не самом лучшем свете», — наехал на него Егор. «Думаю, господам из третьего жандармского управления будет небезинтересно прояснить для себя этот вопрос». Репортеры оживились, быстро строча что-то в своих блокнотах, а Красомордый, оскалившись, снова ввинтился в толпу. Что означал этот оскал, парень мог только догадываться. Вы еще будете в столице, сударь, или отправитесь обратно?» Последовал очередной вопрос. «Мои дела в столице окончены, так что, думаю, скоро уеду». «А почему вы не стали проводить встречу с прессой в Манеже, как делали это прежде?» «Нужды не было. Дело-то касается только меня самого, а я не та фигура, чтобы так сильно интересовать подданных империи», — пожал Егор плечами. «Но ведь вы прибыли с фронта. И что? Таких прибывающих каждый месяц по десятку. Так что же, ради каждого прессу собирать? Как я уже говорил, господа, хотите знать правду о делах на фронте? Отправляйтесь туда сами, лично. Вот тогда это будет правдой, той, которую вы увидите сами. Не будем забывать, господа, что правда у каждого своя, а ваша задача, как профессионалов своего дела, быть над всеми этими неурядицами и описывать все так, как оно есть на самом деле. Это и есть настоящая свобода слова. Репортеры дружно задумались, бросая на него непонятные взгляды. Егор старался отвечать каждому спокойным, твердым взглядом, словно ведя с ними немой диалог. «Что ж, господа», — нарушил он затянувшееся молчание, «раз вопросов более не имеется, я должен поблагодарить вас за ваше внимание к моей персоне и за сим позвольте откланяться», — предельно вежливо попрощался Егор и, чуть склонив голову, развернулся спиной к воротам. Уже на крыльце, оглянувшись через плечо, парень с удовлетворением отметил про себя, что репортеры начали расходиться, что-то негромко обсуждая промеж себя. И, судя по их оживленным физиономиям, их не оказались удовлетворены. Впрочем, как удовлетворен был и сам Егор. Все, что он хотел донести до господ с хитровки, он сумел высказать. Теперь осталось только дождаться результата. В том, что варнаки и газеты читают, он даже не сомневался. Среди них грамотных хватало. Вернувшись в дом, парень попросил подать в кабинет чаю и, присев к столу, принялся вспоминать каждое произнесенное слово. Благо, память у него всегда была отличной. Убедившись, что ничего лишнего или обидного для властей сказано не было, Егор вздохнул и принялся прикидывать, когда можно будет отправляться обратно в имение. Сидеть тут, сложа руки, было не для него. К тому же в имении заваривалась перед его отъездом какая-то каша, а значит, ему просто необходимо находиться именно там, рядом с дедом. Вернувшийся со службы дядюшка, услышав, что парень провел очередную встречу с прессой без его ведома, только растерянно крякнул и, почесав затылки, устало проворчал. — Ну, будем надеяться, что ты и вправду знал, что говорил. Во всяком случае, прежде ты все делал правильно. — Признаться, я и сам крепко удивлен, что они сюда явились. Не думаю, что вдруг стану им так интересен, — честно признался Егор. — Ты, Егорка, теперь многим интересен вздохнул Игнат Иванович. «Про всякие матримониальные планы я тебе уже сказывал, а после твоего возвращения с фронта да еще и очередного награждения интерес тут стал еще сильнее». «Лучше бы тогда деньгами награждали», не удержавшись, ехидно хмыкнул парень. Переезд от столицы до Москвы на этот раз прошел без приключений. Даже хозяин трактира, в котором случилась замятня с бандитами, увидев памятных гостей, Постарался воздержаться от лишних вопросов, только усильно гоняя прислугу, чтобы угодить столь жесткому постояльцу. Вернувшись в имение, Егор первым делом рассказал деду обо всем, что с ним было, и, отмывшись в бане, отправился спать, чтобы следующим утром начать проверку своего имущества. И начал он со встречи с казаками. Как оказалось, бойцы тут тоже времени зря не теряли и успели за время его отсутствия окоротить две шайки. В общей сложности было уничтожено 9 бандитов, головы которых бойцы насадили на коле у границы Имени на тракте, как предупреждение всем остальным. Глядя на такую инсталляцию, Егор только в затылок чесал, прикидывая, как будет отбиваться от наездов жандармов и полиции. Но, к его огромному удивлению, жандармы даже не почесались. Их посыльный рот мистер, получив переводы привезенных им бумаг, вежливо попрощался и был таков. Впрочем, Егор его где-то даже понимал, Даже имея на руках такую улику совершенного деяния, доказать, что это сделали именно казаки и именно по его наущению, практически невозможно. Сами они ни в чем подобном признаваться не подумают, а как-то заставить их ни у полиции, ни у жандармов возможности просто нет. Да и ситуация сама по себе непростая. Заставь они парня отказаться от помощи казаков, и завтра, потеряв имение, он на всю страну заявит, что силовые структуры отказываются защищать честных людей и попробуй после такого отмыться, и менее разорено». Проводив ротмистра, Егор отправился на свою мануфактуру. К его огромной радости тут все шло, словно швейцарские часы. Бумага получалась ровная, в заданном количестве и отличного качества. Убедившись, что его вмешательство тут не требуется, парень вернулся в особняк и, убедившись, что с дедом все в порядке, решил скататься в город, кофейку попить. Уж слишком скучно ему было просто сидеть дома. Приказав Никите запрягать, он переоделся и спустя полчаса неспешно катил к памятному заведению. Архипыч сопровождал его, как обычно, сидя рядом с кучером. Доехав до кофейни, Егор отпустил людей в соседний трактир, а сам, пройдя в заведение, занял один из небольших столиков у окна. Судя по улыбке подошедшего официанта, его тут узнали. Во всяком случае, кофе был подан быстро и сварен он был отменно. Неспеша наслаждаясь напитком, Егор пропустил момент, когда в кофейню вошли трое мужчин. Старше средних лет, крепкие, жилистые, в добротной одежде, на первый взгляд, они создавали впечатления разночинцев. Но присмотревшись, Егор вдруг понял, что мужики эти весьма непростые. Присев за соседний столик, они спросили себе какой-то выпечки и принялись что-то тихо обсуждать. Отслеживая непонятных посетителей краем глаза, парень неспеша лакомился шербетом запивая его кофе по-турецки. Неожиданно один из мужиков поднялся и, подойдя к его столику, тихо спросил. "Побаить можем, сударь?» «Так вас там трое. Чего ж промеж себя не баяли?» Иронично поинтересовался парень, кивая на его сопровождение. «Ловок!» — одобрительно усмехнулся мужик в руссу с проседью бороду. «Да только дело у меня до тебя имеется. Так позвольшь присесть? И вправду разговор к тебе имеется». «Ну, как говорится, в ногах правды нет», — кивнул Егор, указывая ему на стул напротив. «Хотя ее и выше не наблюдается», — не удержав, добавил он. «И вправду, ловок», — рассмеялся мужик, сообразив, о чем он. «Благодарствую. Но вы бы представились, любезный, не люблю я с неизвестными говорить», — все так же безразлично ответил парень. «Кто я делал теперь десятое? Меня просили сказать тебе, убрал бы ты, сударь, головы с тракта». Чуть помолчав, решительно заявил мужик. «Мне они не мешают», — пожал Егор плечами. «Не по-божески то», — угрюмо проворчал мужик. «А добро чужое зорить, простых людей по упускать, пускать, детей малых на смерть голодную обрекать по-божески?» — зашипел Егор в ответ, в одно мгновение превратившись в разъяренного зверя. «Варнаки ваши сыноземцы всяких деньгу рубят, а люд простой за их барыши должен жизни своей отдавать». Нет уж, не будет такого. А иноземцы тут с какого боку?» Откровенно удивился мужик. «С такого, что это им надо, чтобы я испугался и перестал жандармам, да еще службам всяким бумаги переводить, которые те иноземцы пишут, чтобы государству нашему навредить. Так что плевать мне на племя, ваше варначе, с высокого минарета. Как придут, так тут и подохнут все, а головы им для убеждения, что слова мои не звук пустой». Говорил Егор тихо, но так, что сидевший перед ним мужик зябко ежился и прятал глаза. Высказавшись, парень не спеша глотнул кофе и подняв руку, подозвал к себе официанта. Заказав еще чашечку, он дождался, когда половой отойдет, и сложив руки на груди, мрачно поинтересовался: Еще чего сказать хочешь или разойдемся на том? Погоди, барин, ты откель знаешь, что заказ тут иноземцы дали, тряхнув головой, Уточнил мужик, остававшийся неизвестным. Они мне тем и грозили прежде, пугали, что ежели не отступлю, станут и менее мою разорять. Да только я не испугли их, ответил Егор, вспомнив, что в его времена среди деловых подобные дела разбирались иной раз похлеще, чем в полиции. Выходит это правда, что тебя сам государь двумя Егориями наградил? Вдруг уточнил мужик. Я из его рук три ордена получил, а то мы в газетах писали. Пожал Егор плечами. «Выходит, тебе прежде иноземцы грозили, а когда не отступил, решили наших нанять?» — переспросил мужик, оглаживая бороду. «Именно так. Думаешь, мне жизни варначьи нужны? Да мне до вас и дела не было, пока вы в политику не полезли!» — фыркнул парень, скривившись. «Выходит, коль жандармы, кого на деле этом прихватят, могут еще и политику приписать?» — насторожившись, уточнил мужик. «Могут и припишут!» — решительно кивнул Егор варнаки тут так, сошка мелкая, а вот заказчик их то особая статья. Ради такой добычи жандармы не один десяток ваших в расход спишут». «Ладно, барин, понял я тебя», — помолчав, мрачно протянул мужик. «Выходит, весточка та и вправду от синемундирников была». «Ты про то, что любого из ваших в имении моем без второго слова резать станут?» — иронично уточнил парень. «Угу». «От них. Я и просил ее передать. Не хотел крови лишней». — Да, видать, не судьба. Не услышали вы меня. — Так не бывало такого прежде, чтобы казаки так рьяно чужое добро хранили, — развел мужик руками. — За свое запросто горло перережут, а до чужого им и дела нет. — Те казаки со мной из персидского похода вернулись, потому и уважили просьбу мою, — коротко поведал Егор, внимательно отслеживая его реакцию. — Это и вправду смел барич, — вдруг усмехнулся мужик. Сразу понял, с кем говоришь, а все одно страху не имеешь. Меня теперь напугать трудно, да и не с пустыми руками я гулять еду. Вы и охнуть не успеете, как всех троих тут положу. Выходит, правду про тебя, Байли. За грань сходил, да после смертушки и вовсе бояться перестал. А чего ее бояться? — равнодушно хмыкнул Егор. Когда не помирать, все одно день терять. Вот ты сейчас есть, а вот тебя уже и нет вовсе, только оболочка пустая лежит. Страшно там было. Помолчав, еле слышно спросил мужик. Страшно. Вздохнул Егор, решив закончить это дело миром. Нет ничего. Ни верха, ни низа, ни света, ни тьмы. Вообще ничего. И только звон. Такое, еле слышно, словно комар, где недалечь пищит. И один ты. Совсем. Ни словом перемолвиться, ни взглядом встретиться. Пустота. Благодарствуй, барин. Помолчав, от души поблагодарил мужик, тяжко вздыхая. Добре. «Услыхал я тебя. Все как есть, Иванам нашим обскажу. А как они решат, чего, так человечка к тебе с весточкой в имение отправят. Ты уж пригляди, чтоб казаки твои не обидели его». «Днем спокойно по тракту поедет, не тронут», — отмахнулся Егор. «Ты им главное сказать не забудь». «Не надо бы на простому ворнаку в политику влезать. Не ваше это дело. Ведь пока вы по своим разбойным делам гуляете, вас, окромя полиции, никто и ловить не станет. А жандармы — те особо статья». — Это верно. Тут и разговор иной будет, — мрачно поддакнул мужик. — А головы вели прибрать. Душевно тебя прошу. — Вот ответ от Иванов ваших дождусь, а там и видно будет. То же не просто так сделано, а чтобы лихих ваших предупредить. Мол, ничего, кроме смертушки, вы тут не найдете. А что не по-божески, так как иначе племя то ваш от дурного дела удержать? — развел парень руками. — Ох, отчаянный ты, барич, — покачал мужик головой. Вроде глянешь, весь как есть на виду, а заговоришь, так, конечно, мураши по загревку. чего злой ты такой стал? — Так я же не на вас злюсь, — отмахнулся Егор. — Да вас в ней дело не было, пока ворнаки ваши в политику не полезли, да заказ на меня у иноземцев всяких брать не стали. Я на них зол. И вот тушь Валь, давид стану без всякой жалости и всех тех, кто им помогать станет. И плевать мне, какого он роду племени. Раз отчизне моей враг, значит, и мне тоже. — Отчизне, — иронично усмехнулся мужик. — А чего тебе-то отчизна? Ну, будет в столице иной царь, и чего? Что изменится? — Все. Сходи в монастырь да спроси насельников, как оно при поляках было, когда смутное время на Руси случилось. Они тебе много чего рассказать могут. Это сейчас вы, почитай, своими законами живете, и, кроме как каторги ничего не боитесь. А при них иначе все станет. Начнут и на площадях мытарить, и с ядром на ноге заставят камень дробить киркой. «Уж поверь, я зато добре знаю, недаром же кучу книг прочел». «А не врешь?» — помолчав, неожиданно спросил мужик. «А какой мне с того навар?» — иронично уточнил Егор. «Да и не того ты -то полета птицы, чтобы я заради тебя тут сказки сочинять принялся. Сказано, в любой монастырь сходи да сам спроси». «А чего в монастырь-то не к папу, не унимался мужик. «А с того, что летописи всякие в монастырях и хранятся». Монахи их и хранят, и переписывают, чтобы не пропали. Да и не станут они в святой обители лгать. Не то место. — Умён, — уважительно кивнул мужик, в очередной раз огладив бороду. — Добре. Здрав будь, барич. Даст бог, свидимся ещё. — С катертью дорога, — блеснул Егор знанием старых приветствий.